Ажур листвы над городом. Ажур. Опавших листьев музыка в природе. Как холодно, а мы с тобой смешны, Одеты мы с тобой не по погоде. Поздняя осень музыки просит, Молча считает дни до зимы. Поздняя осень тихо уйдет и не спросит, Были ли мы влюблены. Ажур листвы над городом. Ажур. Будь проще, знаешь, сложности не в моде. Там облака, смотри, плывут. В зиме морозной, говорят в народе.